Меньше всего озабоченные собственным величием. Бессмысленное убийство герцога Энгиенского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас. «Энгиенский! Приезжал в Петербург свататься к моей сестре!»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 Лондон из нас кровь выпустит, а Пит ихний из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает. Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для всего человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте.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 что маршрут Петербург-Мадрид даже для самых выносливых курьеров был всегда самым длительным. Слово «республика» еще оставалось на почтовых штемпелях, клеймящих письма. Его не успели вытравить с чеканов монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о цивильном листе,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 Для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с восемнадцатого брюмера. Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля Пипина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских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 а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен куклою из папье-маше, игрушки-люди. Были расставлены Изабе на паркете тюэлери, вроде шахматных фигурок, и Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные стац, дамы и фрейлины. Засмеявшись, он сказал Мюрату, «Представляю, что было бы в Нотр-Дам, а там теща Мороз его женою. Они бы устроили такой хоровод, что я с бедную Жозефиной остался бы стоять за папертью». Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пий седьмой и новоявленный Пипин Короткий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 перестала править. С высоты Миланского престола Наполеон нецензурную бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Богорне, и Жозефина, гордая за сына, плавала наверху блаженства. Потом с супруги отъехали на поле битвы при Маренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Муро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Муро подобные предложения.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 — Мне ждать попутного корабля в Кадиксе? — Нет, в Барселоне, — сказал посол. — А почему не в Кадиксе? — Лучше из Барселоны, — ответил Бернон Виль. Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике, когда утром Моро выходит на улицу в синем сюртуке, круглой шляпе и с трубкой в зубах. Детишки бегут за ним и кричат «Да здравствует Моро!». Губернаторы городов предлагали ему свои дома. Французская колония устраивала в честь Моро званые обеды, где он без хвостовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах.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 «И ты, Франция!» Из кубрика матросов раздавались звоны гитары, до да боли знакомый голос пропел старинную французскую песню «Друг, что осталось у короля, спроси, Орлеан-Нотр-Дам-де-Клери, клери божон -си». На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро не верил своим глазам. Это был Виктор Лагори, генерал Рейнской армии, начальник его штаба. — Лагори, неужели я вижу тебя, бродяга? Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался. — Не горюй! — утешал его Лагори. Филадельфы не погибли, революция продолжается, а республика не умирает. В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.